Глава 4. Уже в аэропорту мы зашли в кафе, где я смог попробовать местный деликатес — песчаных рапанов. Их, как и устрицы на земле, подавали сырыми. Я вообще люблю устрицы. Они у меня ассоциируются с отпуском и отдыхом, но местные моллюски на вкус оказались, скажем так, странными. Даже более странными, чем остальная марсианская еда, к за несколько месяцев я уже успел привыкнуть. Они пахли морем. Их мясо было упругим и тягучим одновременно. И они действительно были сладкими. Во вкусе прослеживались нотки шоколада, ванили и корицы. Хотя, может, статься ничего близкого там не было. Просто мой мозг в панике пытался подобрать ближайшие аналоги с странным сигналам, которые поступали от вкусовых рецепторов. Самолет представлял собой огромное летающее крыло с электрическими двигателями, установленными в хвосте над плоским фюзеляжем. Кажется, пару лет назад мне где-то попадалась статья, в которой описывались возможные перспективные направления дизайна лайнеров, предназначенных для пассажирских перевозок. И там была представлена похожая конструкция. Пассажирских салонов было несколько. Они делились на классы. Мы летели в самом носу, где было панорамное остекление и самые дорогие места. «В детстве я боялся летать, представляешь?» Сказал Кай, глядя на полосу, на которую выруливал самолет. «Это обнаружилось случайно, когда мне было два с половиной года. Нам нужно было переехать в тренировочный лагерь на дрейфующих льдах для программы климатической адаптации. Мама меня сопровождала. Другие дети остались с отцом, и... У меня случилась настоящая паническая атака. У будущего спецназовца. Сверхчеловека с измененными генами, представляешь?» Он горько усмехнулся. «Ну, как я вижу, ты справился с проблемой?» Осторожно, заметил я. «Да», — вздохнул Кай. «Справился. Оказалось, побочный эффект от одной из модификаций. Купировали, разработав соответствующее лекарства. Ну, знаешь, наверное, хорошо, что это тогда со мной произошло. Я рано узнал, что такое настоящий страх. Раньше, чем это было предусмотрено в программе. И поэтому получил возможность стать сильнее». «Ясно» кивнул я наверное это странно не помнить такие моменты из своей жизни кай бросил на меня беглый взгляд еще как странно согласился я хотя тебя твое поколение растили в совсем других условиях я более простая модификация на создание которое настояли ученые я никогда не буду настолько сильным и быстрым как ты но зато мне позволили расти на планете Я только пару раз летал в космос для прохождения длительной адаптации при повышенной гравитации на Бублике. А ты, как мне говорили, жил там постоянно. Среди наших даже ходили страшные слухи, будто таких, как ты, растили совсем без семьи. Надеюсь, это неправда. Иначе чем мы отличаемся от этих? Он неопределенно махнул в сторону неба, очевидно имея в виду фаетонцев. Я с интересом посмотрел на него. Помолчал секунд десять и ответил, взвешивая каждое слово. Знаешь,. «Сказал я. Мне бы очень хотелось надеяться, что так и было. Что моей матери не было на станции. Пускай я даже и жил, и рос без нее. Кай ответил на мой взгляд, потом улыбнулся и сказал. «До того, как стемнеет, самолет будет идти над побережьем. Это очень красиво. Там, в космосе, я всегда вспоминаю этот вид. На случай, если вдруг возникнут сомнения, кто мы и для чего живем. Ты понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «Знаешь, я долго думал об этом после того... Ну, после того, как заново себя осознал. И знаешь, что я думаю?» «Что?» Кай заинтересованно поднял бровь. «Если бы мне не рассказали, кто я, я бы не успокоился, пока не стал бы военным, пока не нашел бы свое настоящее место». Кай улыбнулся, кивнул и откинулся в кресле. А я, стараясь не переигрывать, вдруг совершенно неожиданно для себя обнаружил, что сказанное «почти правда». У меня ведь так все и начиналось. Я ведь не просто так пошел в ВДВ. И если бы та земная реальность, если бы отношение к службе, к военным, если бы то общество было хотя бы отдаленно похоже на марсианское, конечно, ни в какой фитнес я бы тогда не ушел. Поступил бы в училище и продолжал бы тянуть лямку тягот и лишений. Моё представление о военной службе было очень идеализированным. И так уж получилось, что я оказался в месте, где реальность максимально приближена к этим самым идеалам. Плохо, что меня, возможно, все таки подозревают в неискренности и двойной игре, и, наверное, это было правильно с их стороны. В межпланетном конфликте такой напряженности и масштаба полезно быть параноиком. Ведь как я появился? Какой-то мужик, совершенно голый, в космосе. По анализу ДНК явный генетический конструкт. Да, обнаружен в районе погибшей лаборатории по выращиванию этих самых конструктов. Спросить, имею ли я отношение к этому проекту, не у кого — Он был слишком секретным, и все носители этого секрета погибли вместе со станцией. В общих чертах все вроде бы совпадает, но... Что если файтонцы разработали план внедрения суперагента, и я — бомба замедленного действия? Хитрый диверсант, засланный, чтобы добыть важнейшие данные и причинить максимум ущерба. Что бы я делал на их месте? Правильное решение — это однозначно пустить меня в утиль. Взять образец ДНК и на его основе возобновить опыты. Что этому могло помешать? Реальный шанс на то, что я все таки свой, а не засланный. И ограниченное время, которое не дает возможности вырастить мне замену. Как действовать в этом случае? Готовить меня по первоначальному плану. Для миссии, под которую я создавался, но окружить круглосуточной опекой и страховкой на любой случай. Заодно искусственно моделируя ситуации, где я мог бы проявить свою подлинную натуру. Конечно, можно было бы пойти простым путем и просто прогнать меня на местном аналоге полиграфа, который наверняка существует, Вот только, скорее всего, параметры моих реакций даже близко не совпадают с теми, под которые откалиброван прибор. Я другими глазами посмотрел на Кая. Сколько ему на самом деле? Тянет ли он на роль суперагента-контролёра, который сможет меня в случае необходимости нейтрализовать? Спросил я себя и тут же ответил. Да, тянет. За внешней простой харизмой и открытостью, неизменно вызывающей симпатию, было в нем нечто хищное. Скрытое, но нет-нет допрорывающееся наружу. Хотя, наверное, это естественно для генетически модифицированного спецназовца. Что они могли увидеть и понять, наблюдая за мной? Из того же эпизода с одеждой. Во-первых, что я точно не фаетонец. Во-вторых, что во мне много странного. А это вполне может быть результатом моих модификаций, точный состав которых был уничтожен вместе со станцией. Значит, мне просто и дальше нужно быть осторожным. Что будет очень непросто, учитывая мой военно-десантный опыт, который может проявиться случайно. Но в целом ситуация далека от отчаянной. Я смогу справиться. Успокоив себя таким образом, я уснул, наблюдая за восхитительным пейзажем с морским побережьем, который плавно тек внизу. И проснулся только тогда, когда стюардессы предложили ужин. В аэропорту, оказавшемся совсем небольшим, нас ждал служебный транспорт. Тут действительно было существенно прохладнее, чем в том месте, где находился госпиталь. И я был рад, что обзавелся новой одеждой. Кай почему-то заметно погрустнел. Всю дорогу он молчал и кидал на меня то тоскливые, то извиняющиеся взгляды. Конечно же, в первый день сам полигон нам не показали, только привезли в к обеспечения и поселили в жилом корпусе, напоминающем небольшой коттедж с узкими вертикальными окнами. Как позже выяснилось, этот коттедж был достаточно серьезно укрепленным сооружением. В нем была даже встроенная система ПРО и прочие защитные прибамбасы. «На случай, если противник решится на диверсионную операцию», сказал комендант на следующий день во время инструктажа. «У нас были раздельные спальни, но после ужина, когда я уже собирался ложиться спать, Кай постучался в мою дверь. Он выглядел все таким же обеспокоенным и виноватым». «Привет», — сказал я. «Ты чего это?» «Слушай, я... То есть ты... В общем, ты ведь еще не знаешь, каково это тут, да?» — спросил он. «Нет», — я покачал головой. «Я спрашивал в госпитале, но врачи сказали, это совершенно секретная информация. Никто вовне не знает, что происходит на полигонах». «Ясно», — кивнул Кай. «В общем, тут довольно страшно, если честно. И можно на самом деле погибнуть».